Глава вторая. Первое, что привлекло мое внимание после пробуждения, это запах. Очень странный, но просто восхитительно невероятный. Я такого прежде нигде не чувствовала. И я почему-то уверена, что эта эйфория была вызвана именно им. Картину легкости и безмятежности портило только одно – зверский голод. Физически я чувствовала себя прекрасно, но магическое истощение впервые ощущалось настолько остро. «Уверен, что ты нигде не напортачил», — услышала я шипение Тири. «Арэ, жива. Чего ты еще от меня хочешь?» — отозвался недовольным голосом Эйн. «Ты меня посреди ночи выдернула из кровати и притащила в залитую кровью комнату, где бездыханным трупом лежала ведьма», — разорался ведьмак. «Да только за одну вам помощь, я буду в центре кострища, где народ весело водит хороводы». «Эйн, Тири просто волнуется», — подала я голос, считая, что пора бы вмешаться. при этом расслабленно и блаженно потянулась. Открыла глаза и несколько опешила, ибо лежала я на кровати в каком-то коконе из темно-синих лиан с золотыми цветками. «Эм, ребята?» «Тут лианы ожили, подобно змеям». Распустились, выпуская меня из капкана, и я повернула голову в сторону, куда те уползли. Как выяснилось, ползли к Эльту. Вернее, они были частью его самого. «Эльт?» пугала ты меня, ведьмочка». каким-то отрешенным мрачным голосом произнес Леший. Не знал, чем еще помочь, кроме как создать Этремьен. «Это ты о... синих растениях?» — озадачилась я. Магическое растение, вымершее примерно столетия назад. В давние времена целители использовали его для спасения тех, кто уже стоял на пороге царства мертвых. Пояснила Тири, подошла ко мне, помогла принять сидячее положение и вцепилась в мои плечи с такой силой, что я вскрикнула скорее от неожиданности, нежели боли. «Метелка ты болезненная! Ты хоть понимаешь, что если бы не Эльд и не Совет Эйна, об Батремьен, ты бы погибла? Целители не смогли бы вовремя тебя спасти. Они бы вообще могли не суметь вытащить тебя из-за грани. Ты же говорила, что не умрешь!» «Так я жива», — заметила важную деталь, глупо улыбнувшись и все еще пребывая в каком-то чрезмерно расслабленном состоянии. Харрея! я!» — прорычала эльфийка, продемонстрировав два небольших клыка. «Этот ритуал был так необходим?» «Из-за цветов она немного не в себе», — предупредил Эйн. Глупую улыбку с лица стерла, тряхнула головой и, сосредоточив взгляд на эльфике, постаралась говорить как можно увереннее. «Я знала, на что шла Тирия. И без этого заклинания наверняка бы погибла. Но я безмерно вам благодарна за помощь. Перед каждым из вас я в долгу и обязательно отплачу. Даю слово. Жизнь за жизнь, Арея!» Привалился Тарш к стене у окна. «Я вернул тебе свой долг. Мне ты ничего не должна». Я кивнула лешему, принимая его слова. «Ты для меня артефакт создашь, так что не ты мне должна, а я тебе все еще останусь должен». Развел руками ведьмак. Снова кивнула, принимая и соглашаясь с ответом Эйна. «Какие благородные!» скривилась светлая. «Ну а мне ты очень даже должна! Я с тебя за мои нежные нервы и моральный ущерб по полной стрессу! «Ты только посмотри на мое лицо! Кожа осунулась, морщины появились!» Взвизгнула Тирия, демонстрируя эти самые несуществующие морщины и обычный румянец на ее светлой коже. «В тебе преобладает эльфийская кровь, из чего вытекает один весьма интересный факт. Магии ты полной не обладаешь, но ты бессмертна и состариться не можешь. То есть морщин у тебя в принципе никогда не будет!» Насмешливо произнесла я. «Да, бессмертно. Тоном глубокой оскорбленности бросила Светлая. Но это не значит, что меня нельзя убить. Морально для начала. А после ты и физически меня добьешь. Но это же я здесь вроде как умирала. Решила поправить соседку. Зря. Ты умерла!» Проорали мне в лицо. Не дышала. Добавила Тирия еле слышно. А потом, словно опомнившись, выпрямила спину и раздосадовно сказала. «Нет, я, конечно, сама помочь предложила и была уверена, что с тобой скучать не придется. Но я, демона, тебя раздери!» не подписывалась участвовать в смертельных ритуалах. Прости, прости, поспешила я успокоить соседку. Я твоя должница, и с удовольствием выполню твое желание. Правда, денег у меня нет, да и власти тоже, но могу создать для тебя артефакт. Шла бы со своими смертельными ритуалами в бездну ведьма, мгновенно открестилась эльфийка. Не все ритуалы и заклинания смертельны. Таких как раз не особо много. И чтобы больше, никаких самоубийств в моем присутствии. «Что касается моего желания...» Тут соседка смущенно опустила голову. Румянец стал ярче, даже кончики ушек покраснели. «Я уже знаю, чего хочу». Выжидательно смотрю на мнущуюся соседку. Та воровато оглянулась на Эльта и Эйна. «Ты лучше пока сходи при Миванну», — забормотала Тирия, плохо скрывая нервозность. «Я позже скажу. У нас построение у главных ворот через два часа». «Демоны уже девять?» — всполошился Эйн. «Ре». Мы еще вернемся к нашему разговору, в частности, о нем», — кивнул ведьмак Натарша. «И я буду тебе адски благодарен, если к этому времени ты не попытаешься снова себя убить». С этими словами ведьмак нас покинул, а я осторожно поднялась на ноги, прислушиваясь к ощущениям. Как и говорила, физически все в порядке. Странный эффект безмятежности начал спадать. Но вот магически, в лучшем случае, буду восстанавливаться несколько дней. В худшем и больше недели. «А где Дракоша?» «Упорхал несколько часов назад», — ответил леший, широко зевнув. «Несколько часов». Додумать мысль не успела, подскочила с кровати и вцепилась в руки Тири, в котором часу я восстановилась физически. «Это было до рассвета?» «Да, какая?» «До или после?» — почти прокричала я. «До», да. — растерянно ответила светлая, отступив от меня подальше. С облегчённым вздохом я рухнула обратно на кровать. «Великая Тиамат!» «Продлись всё». И Элой бы это ощутил. Сейчас, когда гнев на Светлого поубавился, я начала склоняться к тому, что зря все это затеяло. Но отступать поздно. И в бездну все. Я поступила правильно. Эллы хочет устроить мне проверку. Я устрою ответную. Если его Аман Иш не попытается меня убить или запереть в каком-нибудь подвале, я сниму заклинание. Но прежде вытрясу из Светлого письмо. «Пожалуй, я пойду вздремну. Шалости обождут, подруга», — сонно отозвался Леший. Создание тримьян отняло у меня больше сил, чем я думал. Все еще не восстановился. «Спасибо тебе, Эльд. Светлейших снов!» Тарш кивнул, снова широко зевнул и взял досыпался да, листьями, которые стремительно подхватил ветер и унес в открытое окно. «Не знала, что они так умеют. Впрочем, о лесах я вообще мало что знаю». И с таким видом было произнесено, что сразу ясно, этот неприятный нюанс Тири обязана исправить. «Иди в ванную». мрачный взгляд на мою рубашку, где местами засохла кровь. Я повернулась к столу, обнаружив там ритуальную утварь и гримуар. Эйн почистил их и пол заодно, пояснила Эльфийка, заметив мое недоумение. «Переодевать я тебя не стала». «Не до того было». «Прости, что втянула тебя». Виновато ответила ей. «Я же сама предложила. И прекрасно понимала, что ты врала, когда говорила, что заклинание не опасно. На самом деле, факт смерти я в принципе не рассматривала». Была уверена в своих силах. Надеялась, их хватит. Сил-то и хватило. А вот мозгов сразу же вернуться, как связь укрепила, нет. Захотелось разговор послушать. В то время как тело кровью истекало. Хаос на мою голову. К слову о смерти. Вдруг задумалась светлая. Разве ты не говорила, что гримуар сгорит, если умрешь? Я улыбнулась уголком рта. Отрицательно покачала головой. Моя душа не покинула тело. И связь с подлунным миром не прервалась. Не успела. Говоря о смерти, я имела в виду полную и бесповоротную, когда душа отправляется за грань. Хвала темнейшим этого не случилось. Тири покивала своим мыслям и продолжила расспрос. «Так что там со стервозным магом? Это стоило твоей мимолетной смерти?» «С ним...» У меня дыхание перехватило, словно кто-то вцепился в горло и сдавил его. Холод смерти, который я в момент завершения ритуала не ощутила, сейчас, казалось, обволакивал все тело первобытным, каким-то животным страхом. Осознание росчерком молнии вспыхнуло в голове. Осознание того, что я была мертва. Что мое дыхание остановилось, сердце перестало биться. Я обхватила себя руками, на подкошенных ногах рухнула на колени. Лицо подбежавшей тире расплывалось из-за слез. Меня все колотило от дрожи. «Арея!» — сочувствующе произнесла эльфийка, поглаживая меня по волосам. Сей! сейчас пройдет!» — с трудом выговорила я, пытаясь унять дрожь. «Как же мне ненавистно это чувство!» Уже второй раз. Второй демонов раз я переживаю этот примерский страх от ощущения собственной гибели. Эйфория от прошла, поэтому эмоции нахлынули так неожиданно. Продолжая поглаживать меня по волосам, мягким голосом объяснила Тири. Знаешь, я только... Только однажды использовала все силы. Эффект был примерно такой же, как сегодня. С кривой усмешкой пробормотала я, поджав ноги. Тири опустилась рядом, оперлась спиной о стену. Мне с малых лет твердили «не пытайся выяснить свой предел», понесло меня на откровение. Ведьма, которая присматривала за мной после смерти мамы, запрещала в принципе прибегать к боевой магии, так что приходилось тренироваться тайком, не используя сложные заклинания, проклятия, ритуалы и прочее. Погрузилась я в воспоминания. Когда Иса вернулась к истоку, я усилила тренировки, превозмогая страх и боль. Только вот оказавшись в академии, поняла, Я и половину собственных возможностей не знаю. И задаюсь вопросом, какого бы уровня достигла с моими силами, если бы меня обучали с самого начала? Может, высочайшего, а может, тебя бы поглотила магия, и ты утратила душу еще до того, как поняла бы предел. Пожала плечами соседка. Сейчас ты здесь, и можешь выяснять это до самого окончания Академии. А та ведьма была одной из тех, кто предпочитает сохранять чистоту крови и дара? Она люто ненавидела светлых. Лара Беллимура, в частности. Но на меня это чувство не распространялось. Моих губ коснулась слабая улыбка. Тири поднялась на ноги, протянула мне руку. Либо у нее жутко скверный характер, либо она чего-то опасалась. Выдвинула теорию светлая. Последний вариант я не рассматривала. Придерживалась как раз-таки первого. И тут возникает вопрос. Сможет ли письмо Иссы дать мне ответы? Правда, даже это я смогу узнать, лишь когда удастся вышантажировать мой заветный конвертик у дракона. «Ты все еще слишком бледная. Даже зомбики профессора Бальтера выглядят румянее», – забурчала эльфика. С этим замечанием Тири подошла к чайному столику, который теперь стоял у стены рядом со шкафом. Открыла картонную коробочку с золотой гравировкой кондитерского магазина «Сладости чисейта, Нахватала оттуда сразу парочку розочек разноцветного шоколада и вложила мне их в ладошку. «От всех недугов поможет шоколад». С видом знатока многозначительно пояснила Светлая. Я улыбнулась, поблагодарила и отправила сладость в рот. «Скажешь мне, какое заклинание ты использовала?» Осторожно спросила Тири. «Правда, с видом, мне не очень-то интересно». «Ты не хочешь этого знать», — с нажимом ответила ей. Тири задумалась, неуверенно кивнула и посмотрела на меня. «Хочу, но понимаю, о чем ты, и понимая, какого уровня было заклинание и где оно запрещено». Помолчала, взяла голубую розочку, откусила конфету и продолжила. В любом случае, ты бы могла обратиться к ректору Имирову. В отличие от тебя, я в Академии провела не один месяц, помогая профессорам до поступления. И ты удивишься, но ректор за своих адептов всякого отправит в пучину бездны. Я слышала, в прошлом году он бросил вызов Ирму Алмеду, командующему Южных Земель, за адепта Шейдера. «Бастиана?» Тере кивнула и воодушевленно начала рассказывать. Ирм Алмет, пользуясь своим положением, принижал адептов, отправленных к нему на практику. И Бастиан однажды не сдержался. Вступился за парней. В итоге командующий проиграл поединок ректору, был понижен в звании и отправлен в пригород Нольта, где патрулируют окрестности под бдительным надзором нового начальства. Но там тишь да гладь. Глушь и скука смертная, одним словом. Сущий А для такого, как Алмет, привыкшего к войне и сражениям. И подобный случай не единичный. В свое время ректор уволил кучу персонала Академии. Кого за взятки, кого за превышение полномочий, а кого-то наоборот, за то, что просто воздух зря тратили и время адептов. Профессор Тильман говорил, еще нескольких ждет увольнение. На их место Имера самолично будет отбирать кандидатов. К чему я все это? Ты смело можешь обратиться к главе Академии за помощью, Ари. «Да, могу. Вот только на меня не наседал командующий». Профессора не превышали полномочий в моем отношении и взятки не требовали. И дело не в Омусе. Этот троллин сын волнует меня сейчас меньше всего. У меня неприятности с наследником свободных земель. От этого ректор Имирой меня уж точно никак не защитит. Спасибо, Тири, я подумаю над твоими словами». «Как же!» Недовольно фыркнула светлая, отправив в рот очередную конфету. Прожевала ее с какой-то ожесточенностью и с укором продолжила. «Знаю я таких, как ты». «Ни на кого не полагаешься, никому не доверяешь, и помощь чужую принимаешь с большой неохотой». Дядя Сайлас и Малика, Им я всегда безоговорочно доверяла. Я себе не доверяла так, как им. Помощь принимала с большой благодарностью, но старалась делать все, чтобы им как можно меньше приходилось предлагать ее мне. «Раз уж мы остались наедине, не поведаешь мне, чего ты там хотела?» С любопытством поинтересовалась я, начав расстегивать рубашку. Благодаря открытому окну и бытовым заклинаниям Эйна неприятный металлический запах крови из комнаты выветрился. Но вот на моей одежде и даже в волосах остался. Раздражение раздражение вмиг слетело с лица Тири. На смену ему пришло смущение, вследствие чего я удивленно вскинула бровь, выжидательно посмотрев на мнущуюся соседку. «Слышала, у тебя будут индивидуальные тренировки с куратором Митианом. «А, ага», — протянула я, борясь со второй пуговицей. а вернее, засохшей крови на петельках. «Возьмешь меня с собой», заявила Светлая, шаркая носком розового комнатного тапочка по полу. Э… Я от услышанного эту самую пуговицу напрочь оторвала. «Шутишь?» Светлая вскинула голову, нахмурилась, перестав заливаться румянцем, как девица на выданье. «Тебе должна темная ведьма», с подчеркнутой значимостью начала я. «Для нас это дело чести». и потому я ненавижу буди в долгу. А ты просишь у меня всего лишь возможность поглазеть на мужика?» Выпала я в осадок. «Куратор Миттиан не просто какой-то мужик», негодующе возразила эльфийка и показательным недовольным жестом сложила руки на груди. «О, ты права. Мое упущение. Поглазеть на императорской крови мужика». Исправилась я. Хотя суть дела это не меняла. «Да ты просто ничего не понимаешь. Куратор — волшебный мужчина. Благородный, добрый, Невероятно притягательный. А как он с мечом управляется? М -м -м. Загляденье. И с придыханием добавила. Капельки пота, стекающие по его мускулистой спине. Прекрати, пока я тебя в жертву проклятым богам не принесла. Прервала я поток пускания слюней. В общем, мое желание ты услышала. Ты же понимаешь, что это тренировка, а не свидание. А в чем разница? Отмахнулась Тири. Мы будем наедине. И считай свой долг выплаченным. Прекрасно. но за последствия я не отвечаю. Покуда Тири с радостным визгом «Это будет незабываемо!» уплыла в радужную степь фантазий, я взяла чистую одежду и отправилась в ванную. В столовой пришлось слушать все о том же распрекрасном Нилмейне в исполнении не только Тири, но и двух адепток-первокурсниц, к нам подсевших. Хотелось удавиться салатом, ибо подщебетание этой троицы о великолепных частях тела Митиана Старшего невозможно было есть. Интересно, А если бы я сказала, что стала свидетельницей того, как их обожаемый объект слюнопусканий нежился в горячем источнике? Как бы эти юные дарования отреагировали? Представила эльфийку, магичку и ведьму в конечной степени гнева, бешенства, злобы и жажды убийства. Решила вернуться к салату и дальше молча давиться. После завтрака Тере в самом лучшем расположении духа направилась к профессору Амису, а я на тренировочное поле. И, как выяснилось, не только я решила начать бегать по утрам. Девушки из моей группы, взмокшие, раскрасневшиеся и уставшие, подпирали забор, восстанавливая дыхание. И только Лина с Виолией все еще пытались угнаться за парнями. «Не хватает. Фу, только... Фу, а нами?» Сбивчиво проговорила Лина, пробегая мимо. «Великие мыслят одинаково», — подмигнула мне Виолия. В отличие от подруги, у Темны даже дыхание не сбилось. Видимо, пришла незадолго до меня. И не зная насчет великих, отдохнуть на практических занятиях от силовых тренировок я больше не горела желанием. И потому, начав с быстрого шага, живенько потопала по беговой дорожке.